Глава первая Путешествовать бизнес-классом до сих пор Веронике не доводилось На том, чтобы занять эти места, настоял Тимофей Не из-за тяги к комфорту С его непритязательностью он прекрасно чувствовал бы себя И в неоткидывающемся кресле последнего ряда В бизнес-классе два места, на других рядах мест больше И рядом с нами сядут посторонние люди, я поняла Господи боже, какой кошмар Больше вопросов Вероника не задавала. Купила билеты. Перед вылетом зарегистрировалась на рейс. В аэропорту отвела Тишу в лаунж-зону, чтобы не мучился, ожидая вылета в толпе. А сейчас, наконец, уселась в широкое удобное кресло. Попросила бортпроводницу принести воды и с удовольствием вытянула ноги. Покосилась на Тимофея. Тот, отгородившись от мира наушниками, с каменным выражением лица смотрел в окно. «Тише!» – Вероника потрогала Тимофея за рукав. Тот вопросительно обернулся и вынул один наушник. «Ты обещал рассказать, кто такая Габриэла!» Тимофей остановил очередную занудную хрень, которую слушал вместо музыки. На вкладках в телефоне выбрал поисковик, набрал латинскими буквами «Габриэла». Фамилию Габриэлы набирать не пришлось. Поисковик услужливо показал ее в четвертой строчке. Тимофей коснулся вкладки и протянул смартфон Вероники. Со страницы задорно улыбалась загорелая красотка, одетая в футболку и джинсы. Переводом страницы Тимофей, как обычно, не озаботился, но цифры в переводе и не нуждались. 6 миллионов подписчиков? Нифига себе у тебя, подруги. Шесть миллионов сто двадцать три тысячи. Во-первых. Во-вторых, Габриэла не моя подруга. Мы не общались 14 лет. Я не следил за ее судьбой и до недавнего времени понятия не имел, чем она занимается. А чем она занимается? Там все написано. Там по-английски написано. По-немецки. Неважно. Трудно ответить, что ли? Габриэла – блогер. Ведет канал о путешествиях. О, как? Популярный блогер? И что же мне это напоминает? Если ты намекаешь на меня, то между моей работой и работой Габриэла нет ничего общего. Формально я действительно отношусь к блогерам, но не веду свой канал самостоятельно. Я не общаюсь с подписчиками и уклоняюсь от любой публичной деятельности. Этим участком занимаетесь вы с Вованом. Подумаешь, какая разница? Огромная. Габриэле, судя по тому, что я вижу на ее странице, нравится быть популярной. Я же воспринимаю популярность как неизбежное зло. Не убедил, но ладно. А почему вы не общались 14 лет? Потому что Габриэла была моей одноклассницей. После того, как меня перевели в другую школу, точек соприкосновения у нас не осталось. «Ну, конечно. Телефон, соцсети – это все для слабаков. Какие уж тут точки соприкосновения и правда, откуда им взяться?» Чем более явно Тимофей уклонялся от рассказа о Габриэле, тем интереснее становилась Веронике. «Шутка ли? Впервые за четыре года я узнала, что в тишиной жизни был период, когда он близко общался с представительницей женского пола. И неважно, что ему тогда было... Сколько? 13 лет? Да, около того». Совершенно неважно. Вероника еще раз взглянула на фото Габриэлы, Приблизив его и тщательно рассмотрев, вынуждена была признать, что придраться не к чему. Никаких силиконовых губ, накладных ресниц и татуажа бровей. Стройная, ухоженная брюнетка с модной стрижкой и почти незаметным макияжем. Габриэла была одета в стильные, идеально подобранные вещи. Названия брендов присутствовали там же на странице. На заднем фоне плескалось нереально синее море. Девушка стояла, небрежно облокотившись о борт белоснежной яхты. Прочие фотографии на странице оказались не менее шикарными. Менялся фон. Заснеженные горы, бескрайняя пустыня, буйная зелень джунглей, развалины древних городов и неоновые огни мегаполисов. Не менялась только внешность Габриэлы. Тишина, подруга детства, выглядела настолько безупречно, что Вероника невольно сжала руки в кулаки. Как-то странно получается. Вы с этой Габриэлой не общались 14 лет, а потом она вдруг обратилась к твоей маме и объявила, что ей нужна твоя помощь. Не вижу противоречий. То, что я не следил за судьбой Габриэлы, не означает, что она не интересовалась моей. Габриэла всегда была любопытной и, видимо, знала, чем я занимаюсь. Все равно ерунда какая-то. Ты в России, она в Германии. Неужели ей проще вызвать тебя, с которым не виделась 14 лет, чем нанять детектива по месту жительства? Проще обратиться в Мюнхенское сыскное агентство, безусловно. Но Габриэла, тем не менее, обратилась к тебе. Не ко мне, а к моей маме. Они, как я понял, время от времени общались. Ну окей, попросила маму вызвать тебя, неважно. Почему она так поступила? Настолько не доверяет местным службам? Скорее доверяет мне. О, Поздравляю. Твои расследования выглядят так впечатляюще. Думаю, что новые расследования тут ни при чём. Новые? Скорее, Габриэла помнит о старом расследовании. То есть, ты и раньше занимался расследованиями, а почему мне не говорил? Я не занимался расследованиями. Это был единственный случай. Но если об этом расследовании помнит Габриэла, то... Да, 14 лет назад. Мы с ней оба были детьми. Габриэла мне помогала. И что же вы такое расследовали, интересно? Пропажу шоколадки из школьного рюкзака? Почти. Меня обвиняли в убийстве. Что? В проходе рядом с ними остановилась бортпроводница, толкающая перед собой тележку. Напитки, пожалуйста. Тимофей отрицательно мотнул головой и отвернулся к окну. После того, как Вероника приняла из рук девушки стаканчик с соком и дождалась, пока та покатит тележку дальше, она попробовала снова обратиться к Тимофею. Но он уже сидел в наушниках с закрытыми глазами. Вероника вздохнула. Она слишком хорошо знала, что это означает. Если тиша закрывает глаза, трогать его бесполезно. Он вернется в окружающую действительность не раньше, чем захочет этого сам.